Кендрей скривился. Этот корабль, Гейтис, ну, который только что пролетел, гравилет. Ты про тот странный с нулевой радиоактивностью? Он и не мог быть радиоактивен. Он не нуждается в топливе. Гравилет, говорю же. Гейтс кивнул. — Это о нем нас предупреждали, верно? — Верно. И он достался тебе. — Счастливчик ты. Не сказал бы. У них на борту была женщина без документов, а я не сообщил о ней. — Что? — Заткнись, я ничего не слышал, ни слова больше. Хоть ты мне друг, но я не собираюсь задним числом становиться твоим соучастником. А я не боюсь, бояться-то особо нечего. Я должен был пропустить корабль на Кампареллон. Им нужен был этот гравелёт, или любой гравелёт, это знаешь. Верно. Но ты мог бы, по крайней мере, сообщить о женщине. Не хотелось, она не замужем. Её просто подобрали для...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 И чтоб жена-то не воспользовался таким случаем, знаешь, это соблазнительно. Сомневаюсь, что ты не против, чтоб твоя мадам узнала о таких словах, да даже о таких мыслях. И кто же бросится уведомить ее? Не ты ли? — вызывающе спросил Кендри. — Давай. Ты знаешь много чего про меня. Возмущение в глазах Гетиса сразу угасло, и он сказал, покачав головой, — Ну, то, что ты пропустил их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 Кендри умолк, и Гейтис поторопил его, что сболтнул. — Да так, только если это выплывет, отвечать придется мне. — Ну, хорошо, не хочешь, не говори. — Не буду, но я виноват перед этими мужиками с терминуса.